Глава 4. Марина торопливо вышла из дверей ночной звезды и замерла на крыльце под козырьком. С неба обильно крупными хлопьями падал снег. Она сошла со ступенек и задумалась. Видимость на дороге была нулевой. Машины ползли черепашьим ходом. Навигатор в смартфоне показывал пробки по городу. Прогноз гласил, что и в области повсеместно обильные снегопады. А Юля как раз сегодня с утра отправилась на такси за Никодимычем. Марина умоляла ее взять с собой Карлушу, который был вовсе не против. Кто же от расслабона в рабочее время откажется, чтобы от надоевших репетиций отдохнуть? С разрешения начальства, между прочим. А Алекс разрешил, хоть и был недоволен. К ужину должны вернуться. Только его еще надо довести до ума. Юля для горячего все приготовила. Салат успела нарезать с утра пораньше. А Марине досталась ходьба по магазинам. Вот сейчас придет домой, пообедает, покормит, прошу и... — Девушка, вас подвести От неожиданности она вздрогнула и подняла глаза. Возле неизвестно откуда взявшейся машины такси с шашечками стоял Большаков. Она сделала шаг назад. Под ложечкой неприятно заныла, Но страха не возникло. — До дома я пешком хожу. Марина старалась, чтобы голос звучал твердо. «Что тебе от меня нужно?» Он наклонился к ее лицу и цепко взял за локоть. «Садись в машину, поехали!» — приказал негромко. «И чтоб без фокусов!» «А если не сяду?» — усмехнулась Марина. «Таксовать надумали? И все как натурально выглядит!» «Ну сколько уже можно играть в шпионские игры?» «Затолкнув салон и пикнуть не успеешь!» — оскалился начальник службы безопасности, и одарила ее злобным взглядом. — Так что лучше сама, Марина Вадимовна. — Хорошо. Марина села на заднее сиденье и задумалась. Большаков ее явно терпеть не может. Но почему? До разлада с мужем она никогда с начальником охраны корпорации не пересекалась. При встрече здоровались, и на этом все, а потом в него будто вселился кто. — Непонятно. Она вздохнула и мыслями переключилась на встречу с почти бывшим мужем. Зачем она в очередной раз понадобилась Роберту? Адвокатов Ефим, как и обещал, прислал на следующий день. Они настояли на отзыве заявления с портала Госуслуг и помогли написать новое, но уже в суд, с имущественными претензиями к мужу. Кроме того, она оформила доверенность на представительство защиты ее интересов в суде. К Роберту, конечно, она не вернулась. Ни на следующий день, как он приказал, ни через день, ни через два но он не спешил заявлять о себе. Не звонил и встречи с ней не искал. Марина успокоилась и расслабилась. Но, видно, рано. Она всмотрелась в суровый профиль Большакова. Нет сомнений, что он везет ее на встречу с Робертом. Но зачем? Она не изменит своего решения. Или она вступает во владение своей долей в бизнесе и продает ее, или вступает и не продает, а пользуется доходами в причитающихся по закону размерах. Это все оговорено в имущественных претензиях при подаче заявления о разводе в суд. Что Роберт пытается от нее добиться? А ведь тогда в кафе она сделала ему очень выгодное предложение. По совести. Марина не боялась, как раньше, что он будет ее удерживать в квартире. Слишком много людей вовлечены в процесс. Спрятать ее не удастся. И надо же было этому захвату случиться именно сегодня, когда она снарядила поездку за Никодимычем. Еще по магазинам надо успеть пройтись, а она даже не обедала. Есть хотелось ужасно, да и Проша голода не переносил. Как и долгого одиночества. — Куда едем? — коротко бросила водителю. — К вам с Робертом домой. Марина вздохнула. Очередной сцены не избежать. Большаков остановил машину возле пропускного шлагбаума. Из сторожки вышел охранник Толик. Выбравшись из машины, она махнула ему рукой. Толик расплылся в улыбке. «Марина, вернулись наконец-то! А я уж и не ждал! Сколько времени прошло! Стремно без вас, и парой слов перекинуться не с кем!» Она улыбнулась. Доброе отношение охранника было приятно. «Как сын? В порядке?» Поинтересовалась она. «Еще в каком?» Подняв большой палец вверх, отрапортовал Толик. «Пойдемте, Марина Вадимовна!» Донесся от машины суровый голос Большакова. Нас ждут. Улыбка сползла с лица охранника. Он поморщился. Не люблю я этого типа. Скользкий он. Поведал тихо. Марина никак не прокомментировала, но на душе заворочилась тревога. Толик, прошептала она в ответ. Если я через час не приду сюда, выручай. Бить тревогу? Лицо его сделалось серьезным. Да подтвердила она и повернулась к недовольному Большакову. — Пойдемте. Они молча поднялись на скоростном лифте. Большаков распахнул дверь квартиры. — Заходи, — буркнул начальник охраны. — Роберт ждет тебя в гостиной. — То на вы, то на ты. Определитесь. На лице Большакова заходили желваки. Он полоснул по ней горящим злостью взглядом. — Неужели так за Роберта переживает, что меня возненавидел? «Ненависть из глаз так и хлещет», — отметила про себя. «Придержи язык», — разговорилась тут. «Иди куда велено», — прошепел он. «Ты под дверью гостиной подслушивать станешь?» — усмехнулась Марина. «Может и так», — не стал возражать начальник охраны. «Как шеф распорядиться?» И отправился на кухню, демонстративно шумно прикрыв дверь. Марина заволновалась. Накатила волна паники. Сердце, как сумасшедшее, заколотило по ребрам. Она сошла с ума. Зачем приперлась в эту, уже можно сказать, чужую квартиру? Где были ее мозги? Надо было вырваться, заорать и бегом вернуться в ночную звезду. Сопротивляться, укусить Большакова за руку. Заорать, пожар. Но поздно, она уже здесь. На спине выступила липкая испарина, зашумела в висках. А почему чужая квартира? Она втянула в себя родной запах их с Робертом жилья. Это и ее квартира. Зачем внушила себе, что это жилье Роберта? Она украшала его, обустраивала с любовью и вкусом. И средств вложила немало. Своих, заработанных уроками. Внезапно осенила. Здесь есть и ее доля. Просто она не догадывалась об этом, не знала. Но так распорядилась судьба. Вернее, отец Роберта, который любит ее как родную дочь. И это его право. Марина запуталась в размышлениях. Но паника растворилась без следа. С достоинством подняла голову. Она была у Роберта неприживалкой и сейчас с ним на равных правах. — Здравствуй, чего не проходишь? — выглянул из гостиной Роберт. — Здравствуй, — ответила Марина. Оставила в прихожей куртку, но разуваться не стала. Захватив сумку, прошла в гостиную. Роберт стоял посреди комнаты в темно-сером костюме и светло-голубой рубашке с галстуком в тон. Волосы красиво уложены, губы прихотливо изогнуты. Все так же красив, не отнять. «Присаживайся», — указал он на кресло. «Нет», — покачала головой она. «Присаживаться не буду». Марина с трудом боролась с раздражением. «Мне некогда, у меня дела». «Зачем ты велел Большакову привезти меня сюда? Наши адвокаты все обговорили». Роберт порывисто шагнул ей навстречу. «Марина, родная!»